11, 2. Несчастливые. Я чувствовал себя несчастным с 16 до 18 лет. По-моему, быть 16, 17 или 18-летним не так уж и здорово. В этом возрасте, скажу честно, я не мечтал о счастливой судьбе. Я не хотел быть счастливым. Я не хотел, чтобы у меня в жизни все было хорошо. Я хотел просто жить своей жизнью. Собственной жизнью, которую выберу сам, создам своими руками. Но я сомневался, что когда-нибудь смогу взять ее в свои руки. Сомнение и делало меня несчастным». Анна Ахматова всегда жила своей жизнью. С тех самых пор, как отец, прочитав ее стихи, сказал юной дочери «Не срами мое имя». А она ответила «И не надо мне твоего имени» и выбрала себе другое. Ей было не привыкать с самого юного возраста брать все в свои руки. На память приходит стихотворение, которое Ахматова написала в 1940 году, откликнувшись на смерть Михаила Булгакова. Оригинальный текст. «Вот это я тебе взамен могильных роз, взамен кадильного курения. Ты так сурово жил и до конца донес, Великолепное презренье. Ты пил вино, ты, как никто, шутил и в душных стенах задыхался. И гостью страшную ты сам к себе впустил и с ней наедине остался. И нет тебя, и все вокруг молчит о скорбной и высокой жизни. Лишь голос мой, как флейта, прозвучит и на твоей безмолвной трисне. И так далее. Но я остановлюсь здесь и отмечу два момента. Во-первых, мой перевод не совсем точный. На самом деле Ахматова называет жизнь не о рибеле Виглиоза, страшная и удивительная, а скорее триста осублимая, печальная и величественная, как это перевела Эвелина Паскучи в книге Иосона sono vostra voce», я голос ваш. Не знаю почему, но я много лет был уверен, что у Ахматовой есть такая строка «Жизнь страшна и удивительна», которая мне так нравилась, что я ходил и всем ее цитировал, восхищаясь красивыми словами о страшной и удивительной жизни. Одна девушка как-то спросила, откуда эта цитата, я стал искать и не нашел, а когда работал над этой книгой, Прочитал по-русски ахматовское стихотворение об Булгакове, в котором есть слова «О скорбной и высокой жизни». И сразу подумал «Вот оно». Однако, вчитавшись, убедился, что это не совсем то, что я искал. Но давайте сделаем вид, что мы этого не заметили. Мне так нравятся эти два прилагательных. Пусть это и не совсем точно, но все равно близко. Очень близко по смыслу. Во втором сборнике «Четкий», чем в 1914 году, есть такое стихотворение. «Я научилась просто мудро жить, Смотреть на небо и молиться Богу, И долго перед вечером бродить, Чтобы утомить ненужную тревогу. Когда шуршат во враге лопухи И никнет грость рябины желто красный Слагаю я веселые стихи,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 «Жить в этом мире, и какое это чудо!» Позднее фразу «Жизнь страшна и чудесна» я встретил в повести Чехова «Степь». Чехова Анна Ахматова не любила. Не любила потому, как считает один из ее биографов Анатолий Найман, что героини его рассказов были похожи на Анну Горенко, девушку, которая целыми днями мечтала о жизни в Москве, но так туда и не доехала. В отличие от нее, Ахматова в Москве побывала, как и еще во многих местах. Однако, как пишет Найман, воспоминания о детстве и юности она все же вытеснила из сознания. «У меня другая точка зрения. Я думаю, страшные периоды жизни, те периоды, о которых мы не хотим вспоминать, и нам было бы легче, если бы их вообще не было», не локализованы в рамках определенного возраста, они с нами навсегда. Я не думаю, что стихи помогали Ахматовой избавиться от груза прошлого, от той страшной судьбы, что выпала Анне Горенко. «Когда бы вы знали, из какого ссора растут стихи?» написала Ахматова в 1940 году. «Страшная и удивительная в ее жизни» неразделимы. И эта жизнь кажется мне такой реальной и такой современной. По этому поводу не могу не вспомнить один случай, произошедший со мной в середине марта в Болонской библиотеке Салаборса.